Глава 53 «Месье Верне!» В голосе ночного дежурного депозитарного банка Цюриха явственно чувствовалось облегчение. Он сразу узнал голос президента по телефону. «Куда вы пропали, сайр? Полиция еще здесь. Все ждут только вас». «У меня небольшие проблемы», — ответил президент банка расстроенным тоном. «Нужна ваша помощь. Немедленно!» — У тебя не одна небольшая проблема, а сразу несколько, — подумал дежурный. Полиция окружила банк и угрожала, что скоро пожалует сам капитан судебной полиции с ордером на обыск. — Чем могу помочь, сэр? — Бронированная машина номер три. Мне необходимо срочно найти ее. Дежурный растерялся и взглянул на расписание доставок. — Она здесь, сэр, внизу в погрузочном отсеке гаража. Ничего подобного. В фургон угнали двое типов, которых как раз и разыскивает полиция. Что? Но как им удалось выехать? Не хочу вдаваться в подробности по телефону, но складывается ситуация, которая может нанести огромный ущерб нашему банку. Что я должен делать, сэр? Я бы хотел, чтобы вы содействовали сигнальное поисковое устройство фургона. Взгляд ночного дежурного упал на распределительную коробку, находившуюся на другом конце комнаты. Как и большинство бронированных машин, каждый фургон банка был оборудован специальным контрольным устройством слежения, которое можно было привести в действие на расстоянии. Управляющему лишь раз пришлось включить эту сигнальную систему, когда один из фургонов остановили на дороге и угнали. И сработала она, следовало признать, безотказно. Службам безопасности тут же удалось определить местонахождение фургона и передать координаты властям. Впрочем, как чувствовал дежурный, сегодня ситуация складывалась несколько иначе. Президент рассчитывал на большую приватность. А вы знаете, сэр, что если я активирую эту систему, передатчик тут же уведомит власти, что у нас проблема. Верне на несколько секунд погрузился в молчание. — Да, я знаю. И все равно выполняйте. Фургон номер три. Я подожду. Мне нужно точно знать, где эта машина. Как только получите, сообщите мне. — Слушай, сэр. Тридцать секунд спустя, в сорока километрах от банка, ожил и замигал спрятанный в шасси бронированного фургона крошечный передатчик.